Глава 11. -ая. В поисках утраченной силы. Разведя детей по спальням, я убрала следы погрома на кухне. Старшие братья так и не явились на шум, хотя мы вели себя достаточно громко, сложно было не услышать. Из этого я сделала вывод, что никто из старших Уиллисов не ночевал дома. Если насчёт Эдгара у меня были предположения, то где проводит свои ночи Крес, можно только догадываться. Он взрослый мужчина, вполне возможно, что не одинокий, а я просто мёртвая девушка, случайно оказавшаяся в его доме. Но раз уж братья не видели хомяка-зомби, то лучше им не знать о наших ночных приключениях. Рано им сообщать о моём даре некромантии. За детей я не волновалась, они не проболтаются, понимают, что крест точно будет против мёртвой живности в доме, а меня ещё можно уговорить или даже шантажировать. С этих маленьких хулиганов станется. Я собирала крупные осколки с пола, когда услышала шаги. Неужели кто-то из братьев вернулся? Как мне объяснить этот погром? Придётся выставить себя чокнутой и сказать, что я разнесла кухню, психонула, с женщинами такое бывает. Но вопреки ожиданиям на кухню вошёл не Крес, а даже не Эдгар, а маленький Стефан. "Ты чего не спишь?" удивилась я. "Все твои сёстры и братья разошлись по кроватям". "Это мой хомяк", совсем по-взрослому заявил Стефан, берясь за веник. Моя ответственность. Если он что-то натворил, я должен за ним убрать. После этих слов он принялся мести пол. Я, подобрав челюсть с пола, набрала воду в таз, чтобы смыть следы крови. Но душе у меня потеплело. Хороший он всё-таки мальчик. Вырастет будет таким же надёжным, как старший брат. Вместе со Стефаном мы заместили следы преступления химика, и мальчик ушёл наконец спать, а я отправилась на чердак. Мне бы хоть немного отдохнуть. В доме Уилисов что ни ночь, то происшествие. Ступив на лестницу, ведущую на чердак, я заметила, что иду не одна. За мной вязался чёрный хвост. Мне казалось, я отчётливо дала понять, что не хочу тебя больше видеть, проворчала я. Наше сотрудничество окончено, если оно вообще было. А как же хомяк? Что ты собираешься с ним делать? спросила я, даже не замедлившись. Все коты настолько наглые или это мне такой достался? И ведь не поймать его никак. Чуть я делала резкое движение, как ас в миг шмыгал подальше. Его опасно оставлять на свободе. На что ты намекаешь? уточнила я. Могу помочь в его поимке, хитро сощурился ас. В конце концов некромант, в ответе за того, кого оживила. Ты только что это придумал? возмутилась я. Ещё мне не хватало заботиться о случайно поднятых у мертвецах. У меня и бестовод дел по горло. Вот только дети. В одном ас был прав. Оставлять Сигизмунда без присмотра нельзя. Вдруг они со Стефаном снова столкнутся. Мальчишка же сразу полезет к хомяку. У него напрочь атрофирован инстинкт самосохранения. «Что ты хочешь взамен за помощь в поимке хомяка?» Со вздохом поинтересовалась я у Аза. Мы как раз дошли до двери на чердак, только я не торопилась ее открывать. В мои планы не входило пускать в комнату кота, но у наглой черной морды был свой взгляд на вещи «Перед». Сущий пустяк, взмахнул кот крыльями. Чтобы мы помирились. Ты лишил меня шанса выяснить, как спасти тело, заметила я, рассчитывая, что я просто закрою на это глаза. Это же случайность, и я не нарочно, обещаю, впредь даже близко не подойду, когда-то занята чем-то важным. Ас посмотрел на меня честными золотыми глазами. Честнее глаза были только у близнецов, когда они клялись, что с шалостями покончено. Верила ли я? Конечно, нет. Но, восставший из мёртвых хомяк, как же он не вовремя ведь не уходит из дома, на привычной территории решил обосноваться. Поймайся, Гизмунд, и тогда поговорим, в итоге произнесла я и открыла все-таки дверь. А сдвинулся вперёд, намереваясь зайти за мной следом, но я его остановила. И не мечтай, я сплю одна, как минимум до тех пор, пока Сиги не на свободе, а там видно будет. Она обиженно плюхнулась на пушистый зад. Но у меня вместо сердца камень, и я безвоззрение совести закрыла дверь перед его носом. Потом привалилась к ней спиной и с облегчением выдохнула. Наконец-то я одна, и можно отдохнуть. Но ещё до того, как сделать шаг к кровати, я вдруг осознала, насколько точное сравнение подобрала к своему сердцу. Камень. Ну да, так и есть. Прижав обе ладони к груди, я прислушалась. Ничего. Тишина гробовая. Причём в самом прямом смысле этого слова, если раньше сердце хоть и с перебоями, но всё-таки билось, то сейчас в моей грудной клетке царил абсолютный штиль, ни единого звука. Я попыталась запустить сердце силой мысли, не сработало. Ни в первый, ни в десятый раз. Тишина никуда не делась. Как это ни прискорбно, но пора признать, что моё сердце остановилось, и это только начало. Дальше будет хуже. Если в ближайшее время не найду источник силы и не оживлю тело, то начну медленно увидать, а может и быстро. Впервые с момента попадания в чужой мир мне стало по-настоящему жутко. Будучи патологоанатомом, я знакома со всеми стадиями, и переживать их в здравом уме и твердой памяти нет никакого желания. Утром я первым делом заглянула в зеркало и произвела ежедневный осмотр. Возвращаясь, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Надпись на лбу почти стерлась, это хорошая новость, увы, единственная. По всем остальным пунктам я была вынуждена констатировать ухудшение. Это никуда не годится, сегодня же займусь поисками источника. Только схожу еще раз в город, у меня там накопились дела. И первый пункт в нем договориться с мясником на постоянную доставку продуктов. Как любой хороший шантажист, сначала я проверяла, готов ли мясник платить за молчание. Оказалось, что готов, значит, доставку можно поставить на поток. Дети должны нормально питаться, и точка. А мясник пусть считает, что платит элементы. Если он не в курсе, что это такое, я объясню, мне не сложно. Вторым пунктом значилось посещение лавки старьёвщика. Вдруг получится раздобыть ещё волшебного порошка. Мне жизненно необходимо досмотреть сцену в башне. Когда мне даже не придётся искать источник силы, я буду знать его наверняка и просто восполню свой резерв. Естественно, нельзя забывать про Сигизмунда. Это пункт номер 3. Но им займётся ас. Кот он или не кот, пусть проявит свои охотничьи инстинкты. Воодушевлённая планом, я спустилась к завтраку, а там ждал приятный сюрприз. Старая няня вышла на работу. Да чего удачно будет с кем оставить детей? Я уже поняла, что в город их брать нельзя. А тут еще Крес объявил, что у меня выходной. «Займись тем, что тебе по душе», — мягко произнес он. «Чего это он? Хочет быть милым?» «Что ж, у него отлично получается. Я оценила и прониклась». Но просто так уйти все равно не вышло. Няня едва справлялась с присмотром за младшим ребенком. Старших надо было чем-то занять до моего возвращения. Спустившись в подвал, я нашла две плетеные корзины и вернулась с ними в гостиную. Позвала детей и объявила конкурс. Устроим соревнование «Мальчики против девочек». Даю каждой команде по корзине. В нее вы будете собирать разбросанные по дому вещи. Свои игрушки, грязные носки и посуду. Это первый этап. Кто больше всех соберет, тот в ней и победил. Второй этап. Как можно скорее и правильнее освободить корзину. Разложить игрушки по местам, вещи в стирку, посуду на кухню. Приз, выигравший команде вчерашние вкусные булочки. Я как раз иду в город и куплю их при слове «булочки», игрой заинтересовались даже близнецы. Судя по азарту в их глазах, они намеревались победить. Вот только, возможно, первый раз в жизни им выпало быть в разных командах. Будет им новый опыт. Бардак в доме Уиллисов царит такой, что игра надолго займет детей. Со спокойным сердцем я покинула дом и спустилась с холма в город. Первый же пункт с мясником прошел как по маслу. Пыхтя и ворча он согласился на ежедневные поставки мяса Уиллисам. Шагая от его лавки к старьёвщику, я поглядывала по сторонам, год вот бы найти других отцов. Они могут быть полезны, но такого очевидного сходства, как у Медвина с мясником, мне больше не попадалось. А у старьёвщика я об этом тут же забыла. "Вы снова пришли", обрадовался он. "Принесли книгу?" "Нет", призналась я. "Я пока читаю. Мне нужен ещё тот магический порошок, что вы дали мне вчера". "Уже весь истратили?" "Его было немного, хватило только на 3 Боюсь, это были все мои запасы, вздохнул старьёвщик. Но увидев, как я помрачнела, поспешно добавил: "Я закажу ещё. Только надо подождать, доставка дел не быстрая". Всё же есть плюсы в том, что от тебя бояться, неохотно признала я. "Как долго?" уточнила. "Недельку другую", развёл руками старьёвщик, как бы говоря, что ускорить процесс не в его силах. "Похоже, о порошке можно забыть. Я так долго не протяну". И всё же попросила старьёвщика сделать заказ, мало ли Я была уже возле двери, когда мне вдруг пришло в голову спросить: "А где здесь у вас есть башни? Что-то я в городе не видела ни одной. Может, я узнаю место обитания белохонов, хоть буду в курсе, где их искать?" "Так, это, наверное, Верхний Оренбург", без тени удивления ответил староёвщик. "Опять этот Верхний. Не в первый раз о нём слышу. Но если из-за лишнего слова не вытащишь, то староёвщик болтает без умолку". Напомните, где он находится, спросил я, будто не взначай. А вы в самом деле не местная, хохотнул мужчина. Наверху и находится, он ткнул пальцем в потолок. Совсем как ас в своё время. Так, как будто я сразу всё должна понять. К счастью, староёвщик был сообразительный кота. Заметив недоумение на моём лице, он пояснил: "Верхний Оренбург, прямо над нами, наверху. Из-за постоянного тумана его не видно, но он там". То есть вы хотите сказать, осторожно уточнила я, что верхний город нависает над нижним в воздухе? Именно так, как ни в чём не бывало, кивнул старьёвщик. Парит в облаках. Я удивлённо моргнула. Вот это новость, на 100 баллов. Неудивительно, что из окон башни в своём видении я не видела ничего, кроме этих самых облаков. Как туда попасть? спросила я, пожалуй, самое важное. Без пропуска никак. Жителям нижнего города запрещён проход в верхний. Как получить этот пропуск? Он выдаёт только по праву рождения в Верхнем городе. Ну, или можно выйти замуж за местного, добавил староёвщик. Приплыли. Весь мой прогресс разом сошёл на нет. Да, я выяснила, где искать Блахона, но что толку, если мне до них всё равно не добраться. Зато теперь я поняла, с чего вдруг Крес собрался жениться. Он хочет привести семью в Верхний город там здоровье детей не будет подвергаться воздействию вредного воздуха. Возможно, я поторопилась с выводами, и ещё не всё потеряно, ведь я часть семьи Уиллисов, и если они попадут в Верхний город, то и я с ними. Вот только для этого придётся смириться со свадьбой Крестера на какой-нибудь Верхний городской фиффе. Стольёвщик оказался во всех смыслах полезным собеседником, но про Балахонов я ему так и не рассказала. Не знаю точно почему, просто язык не повернулся. Чутье подсказывало, что эту тему не стоит обсуждать, с кем попало. Вообще ни с кем не стоит, пока я не разберусь, кто такие эти балахоны. Выйдя из лавки на улицу, я запрокинула лицо к небу. Если верить Азу и Старьевщику, где-то там, среди облаков, расположен еще один город. Но сколько я ни вглядывалась, не рассмотрела ни намека на что-то, кроме тяжелых свинцовых туч. Они служили надежным щитом, через который даже солнце не пробивалось. Ладно, а в Верхнем Оренбурге придётся на время забыть. Прямо сейчас не туда никак не попасть. Лучше займусь поисками источника силы. Что там первым пунктом в списке? Природа. Отлично, с неё и начну. Но сперва надо выполнить обещание данное детям. Зайдя в лавку напротив, я купила булочки. Причём всем скажу, что в игре победила ничья. Не хочу никого расстраивать. С булками на перевес я тропилась домой. Настроение было боевое. Я чувствовала сегодня всё решиться. Я найду источник силы. И всё было бы хорошо, но на подходе к холму, где стоял дом Уилисов, мне навстречу попалась женщина с ведром. Дурная примета загорелся в голове предупреждающий сигнал. Как там в суевериях бабули, если ведро пустое быть беде. Я должна была знать наверняка, есть что-то в ведре или нет. Широким шагом я устремилась к женщине. В разгар дня, когда все люди на рабочих местах, кроме нас двоих, на улице никого не было. Заметив, что я направляюсь именно к ней, женщина ойкнула, выронила ведро и побежала прочь. Похоже, она решила, что у мертвецы проголодалась и сейчас её сожрёт. Хорошо, нас никто не видел. А не то опять вилы, костёр, проходили, знаем. "Да мне только в ведро заглянуть", крикнула я ей вслед, понимая, как нелепо это звучит. Естественно, женщина даже не обернулась. Местным жителям явно не помешает пропить курс успокоительного. Это я как врач говорю. Ведро покатилось, и из него на мостовую высыпались яблоки. Не пустое, уже хорошо. Подняв его и собрала яблоки обратно и оставила ведро на земле. Может, хозяйка ещё вернётся, когда придёт в себя. По возвращению я заглянула в дом и ахнула от царящей в нём чистоты. Могут же, когда хотят. Раздав детям честно заслуженные булки, я направилась в сад пора начинать поиски источника силы, рас уж досмотреть кино об алых хонах мне не судьба. Ухоженным сад было не назвать. Кусты разрослись на тропинке, затрудняя проход. Деревья вымохали выше дома, а трава мне по пояс. А вот цветы почти все погибли. Их с клумб вытеснили не такие привередливые сорняки. Что ж, я хотела природу, я её получила. Пользуйся и сеяла, и не ной. Пригнув голову, я шагнула под сень ближайших деревьев и тут же зябко поёжилась. В саду было влажно и прохладно, но я даже порадовалась, что чувствую это. Значит, для тела не всё потеряно. Сердце уже не бьётся, но нервы ещё посылают импульсы в мозг. Если верить описанию из книги, силы для магии черпать легко. Надо лишь найти подходящий источник. И я пошла искать. Добрый час я обнималась с берёзками, припадала к земле, ощупала кусты... Кажется, в саду не осталось ни единой в листочках, которому я не приложилась. И ничего, ни намека на силу. Возможно, природа не мой вариант, но я не отчаивалась. Это лишь первый пункт. Вторым были стихии. А тут как раз начался дождь. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Дождь — это вода. Вода — это стихия. Мне подходит. Выбравшись из-под кроны дерева, я раскинула руки и, подставив лицо дождю, постаралась впитать его силу холодные капли били по лбу, стекали по щекам, на губы, но это были единственные мои ощущения, внутренне ничего не менялось. Как вдруг вдалеке раздался раскат грома. «О, молния!» Я воодушевилась. «Вот она, настоящая стихия! Если поймать разряд, то я точно получу подпитку, да еще какую!» Я оглянулась в поисках чего-нибудь железного и длинного. Выбор пал на почти отломанную часть изгороди. Мне лишь надо было немного нажать, слегка потянуть, и железный пруд оказался у меня в руках. Выйдя на небольшую открытую поляну, я подняла пруд над головой, соорудив из себя самодельный молнии-уловитель. Страшно мне не было, что мне будет, я и так уже мертва, куда уж хуже. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, а я определенно в отчаянии, в настолько сильном, что готова пережить удар молнии. Раскаты грома звучали все ближе. Гроза подходила к городу, и я терпеливо ждала. За это время я успела промокнуть до нитки. Ткань платья неприятной липла к коже, но я не обращала внимания на неудобства. Наконец небо над головой расчертило первая молния, светив округу, и я заметила на дорожке к дому мужскую фигуру. Фигура тоже заметила меня. По светлым волосам я опознала Креса. Он возвращался из города домой, торопясь укрыться от непогоды. Увидев меня, мужчина застыл от удивления, забыв о ливне. Его можно понять. Девушку с воздетом к небу железным прутом, мокнущую под проливным дождём, не каждый день встретишь. Впервые я не обрадовалась благородству креса. Вместо того, чтобы уйти в дом, он поспешил ко мне на выручку. Вот кто его просил: "Я не нуждаюсь в помощи. Уходи!" крикнула ему, но мой голос перекрыл раскат грома. А в следующий миг с неба на землю упал зигзаг молнии. Мой пруд поймал его, пропустил через себя и следом обрушил на меня. Ох, вот это шарахнуло, меня аж всю перетрясло. На краткий миг даже сердце забилось. А что это был практически кардиостимулятор. Жаль, что сердце снова умолкло, едва разряд через меня ушёл в землю. Элария, ты жива? Ко мне подлетел крез, схватил за плечи и встряхнул. С ума сошла. Осадки ядовиты, а молнии вовсе опасны для жизни. Скорее в дом. Дёрнув за предплечье, он потащил меня к крыльцу. Я не сопротивлялась и даже прут бросила. Всё равно в нём нет толку. Увы, стихии тоже не мой источник силы. После бесполезного удара молнии это очевидно.